Старинная карта С большим трудом я достал карту Мещерского края. На ней была пометка. Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года. Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес. На месте иных озер оказались трясины. Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый. — Ты, мил человек, — кричит местный житель, — других не слухай. Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрой знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку. Возьми от той избы на правую руку по стёжке через пески. Дойдёшь до прорвы и вали, милый край прорвы, вали, не сомневайся, до самой догорелой ивы. От неё возьмёшь чуть-чуть к лесу, мимо музги. А за музгой подавайся круто к холмищу. А за холмищем дорога известная, через Мшары до самого озера. А сколько километров? А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немеренные. Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых иф оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало. Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы. Каждый раз, когда объясняешь дорогу, Будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце за